Глава вторая В Лувре продолжались балы и маскарады. За его стенами простые люди собирались в группы. Они смотрели на освещенные окна и говорили, что это значит, гугеноты и католики танцуют вместе. Они поют, смотрят одни и те же турниры, они празднуют вместе. Что это значит? Стояли жаркие дни. Ветер стих. С наступлением темноты на небе появлялись яркие звезды. Всю ночь над городом разносились звуки праздненства. Люди танцевали на улицах, устав они ложились на мостовую, поскольку Париж не располагал кровом для всех гостей. Несмотря на всеобщее веселье, Каждый человек ощущал фальшь и некоторую нереальность происходящего. Меньше всех беспокоилась молодая жена. Она танцевала неистово, казалась более очаровательной и соблазнительной, чем обычно. Марго наслаждалась своей ролью. Она была слишком поглощена личными делами, чтобы замечать что-либо вокруг себя. Она была самой очаровательной танцовщицей в балете, придуманным Генрихом де Гизом и его двумя братьями и сестрой для развлечения двора. Они называли его «Тайной трех миров». Это была блестящая аллегория, полная иронии и вызова их врагам. Генрих Наварский и другой Генрих Принц Конде, одетый в рыцарские доспехи, входили в рай и обнаруживали там прекрасных нимф, молодую жену Маргариту и Шарлотту Десов. Они танцевали под аплодисменты зрителей. Балет этим не закончился. Совершенно неожиданно появились король и его брат, герцог Анжуйский, одетый еще роскошнее, чем наварец и Конде между четырьмя рыцарями завязалась потешная битва наварицы конде поняли что должны проиграть ее поскольку никто даже в спектакле не может одержать верх над королем франции наварицы конде потеряли женщин придворные в костюмах чертей принялись насмехаться над генрихом наварским и конде занавес разошелся за ним колыхал большой костер Все поняли, что лидеры гуденотов изгнаны в ад. Католики хлопали неистово. Короли герцог Анжуйский танцевали с дамами, в то время как черти неистово плясали вокруг растерянных Генриха Наварского и Конде, подталкивая их к пламени. Смущенные гуденоты наблюдали за сценой молча. Только король Наварры явно получал удовольствие, распутничая в аду и пытаясь снова пробиться в рай. Ему почти удалось отбить мадам де Соф у герцога Анжуйского и утащить ее с собой в ад. Позже, танцуя с Генрихом де Гизом, Марго сказала ему, — Ты портишь праздник таким маскарадом? — Нет, — ответил Гиз, — все получили удовольствие. Католики смеялись, но гугеноты были смущены. Тогда, возможно, они изменят свое поведение, прежде чем на самом деле попадут в ад. Я бы хотела, чтобы ты умерил свой фанатизм. Фанатизм — это глупость, безумие. Он пристально посмотрел на Марго. Кто наставляет тебя? Никто. К чьему голосу, по-твоему, я бы прислушалась? Меня тошнит от вражды между католиками и гугенотами. Еще недавно ты была убежденной католичкой. Тебя изменил твой брак? Я по-прежнему убежденная католичка. Мой брак совсем не повлиял на меня. — Ты уверена в этом? Мне кажется что ты смотришь на своего мужа без прежнего отвращения? Какая была бы от этого польза, если я вышла за него замуж? Ты ревнуешь? Безумно! Какие чувства, по-твоему, я испытывал в эти дни и ночи? О! — вздохнула Марго. Когда я видела тебя, я забывала обо всем. Знаю. — Генрих, сделай кое-что для меня. Я готов на все. — Тогда перестань дразнить гугенотов. Давай для разнообразия поживем в мире. В этой глупой тайне трех миров и другом спектакле, где ты заставил моего мужа, конде, загримированного под турка, и моих братьев побить гугенота в сражении, Ты зашел слишком далеко. Все помнят о поражении, которое турки потерпели под Лепанто. Гугеноты поняли, что их хотят оскорбить. Это безвкусно, грубо. Брак смягчил твое отношение к гугенотам. Гугеноты, католики, давай подумаем о чем-то другом. Кажется, ты не можешь это сделать. Даже сейчас, когда ты говоришь со мной о любви, твои мысли где-то далеко. Я знаю это. О чем ты думаешь? Что затеваешь? Она приблизилась к нему. Заглянув в его сверкающие глаза, она вдруг увидела в них недоверие. Они были страстными любовниками. Но хотя он желал ее не меньше, чем она его, Он не хотел делиться с ней своими секретами, потому что она была женой Гугенота. Ни желание, ни страсть, ни любовь не могли заставить Генриха забыть о том, что гугеноты являлись его злейшими врагами. — Я думаю, о тебе, — сказал Дегис. Она презрительно рассмеялась. И все же он был очень красив. Находясь возле Генриха, Марго снова поддавалась его обаянию. Он не уступал в жизненной силе ее мужу. Но как они отличались друг от друга? Дегиз был красив, элегантен, его движения отличались изяществом, манеры утонченностью, поведение галантностью. Могла ли она сравнить его со своим грубым мужем-провинциалом, пусть даже находчивым и забавным. Генрих Дегис и Генрих Наварский. Они разнились, как орел и ворона, лебедь и утка. Генрих Дегис был серьезен, Генрих Наварский легкомыслен. Генрих Дегис стремился к величию и почестям, Генрих Наварский, к удовольствиям, которые приносили ему женщины. «Я не могу винить себя за любовь к Генриху де Гизу", подумала Марго. «Я должна увидеться с тобой наедине», — сказала она. «Да, конечно», — ответил Генрих. Но его взгляд уплыл куда-то в сторону. Она заметила, что он остановился на ком-то, стоявшем в толпе возле двери зала. Ее охватила ревность, быстро сменившаяся любопытством, потому что Генрих смотрел не на женщину, а на мужчину, в котором она узнала старого воспитателя герцога Шануана де Вильмура. Глаза Шануана встретились с глазами Гиза. Мужчины обменялись взглядами, показавшимися Марго полными значениями. — Ну? — спросила она. — Когда? — Марго, — промолвил он, — мы увидимся позже. Я должен поговорить с тем пожилым человеком. Позже, моя дорогая. Она сердито посмотрела ему вслед. Генрих прошел через зал. Она увидела, как он остановился, и сказал что-то пожилому мужчине. Потом эти двое исчезли в толпе. Но потом, через несколько секунд, марго увидела старого воспитателя в одиночестве. Он, похоже, немного поколебался и выскользнул из зала марго поискала глазами генриха дегиза, но не нашла его как он смеет он придумал предлог чтобы оставить ее несомненно у него свидание с женщиной она не потерпит этого, осмотревшись по сторонам она испытала легкое облегчение шарлотта десов оживленно болтала с генрихом наварским. Покинув Лувр, Генрик де Гис поспешил в дом Шануана де Вельмура, стоявший на узкой улочке, что вела крю Рю Батизи, где находился дом Коленги. Гис вошел в дом, тихо закрыл за собой дверь и поднялся по деревянной лестнице. В комнате среди горящих свечей его ждали родственники. Среди них были братья Генриха, герцог Майенский и кардинал Дегис, а также его дядя, герцог Домаль. Генрих заметил незнакомца, смуглолицего брюнета, вид которого свидетельствовал о том, что этот человек недавно проделал длительное путешествие. — То Синджи только что прибыл, — сообщил герцог Майенский, выталкивая темноволосому мужчину. тосинджи преклонил колено и поцеловал руку молодого герцога. — Добро пожаловать, сказал Гис. — Кто-нибудь видел, что вы приехали в Париж? — Нет. Я появился здесь в темноте. К тому же я изменил свой облик. — Вы знаете, что от вас ждут? спросил Гис. — Мы сказали ему, вмешался кардинал что его жертва — важная персона. — Верно, — подтвердил Дегис. — Скажу вам больше. Человек, которого вы должны убить, — Гаспар Колиньи. У вас хватит на это мужества? — У меня хватит мужества на любое дело, которое вы поручите мне. — Хорошо. Мы тщательно готовим ваше бегство. Благодарю вас. Стрелять вам придется не из этого дома. Рядом находится пустое здание. Стоя у окна, вы увидите Колиньи, когда он будет идти по улице в сторону рю -Бетизи. Важно, чтобы первый выстрел оказался точным. Вам известна моя репутация. В Париже нет лучшего снайпера. — сказал герцог Майенский. — Мы полностью доверяем вам, Тосинджи. — Благодарю вас. Я проверю отсутствие посторонних в этом здании. В конюшне Шануана вас будет ждать оседланная лошадь. Сразу после выстрела вы должны как можно скорее добраться до задней стороны здания, перелезь через невысокую ограду и попасть в конюшню. А теперь давайте пройдем в пустой дом, убедимся в том, что все в порядке, и ничто не помешает вашему успеху». Они спустились по деревянной лестнице и проникли в соседний дом. Заседание совета завершилось, и король пожелал сыграть в теннис. «Пойдемте со мной, отец», — сказал он Колиньи. «Проводите меня до корта, а затем отправляйтесь домой и отдохните. Вы, похоже, устали? Гис и Телиньи поиграют со мной, верно, друзья?» Де Гис и Телиньи охотно согласились сыграть с королем. Несколько джентльменов проводили их до кортов. Понаблюдав немного за игрой, Колиньи выразил намерение вернуться к себе на Рюбетизи. Около дюжины друзей адмирала последовали за ним. Гаспар смутно слышал разговор мужчин, шагавших позади него. У адмирала не было настроения беседовать. Он думал о том, что король готов удовлетворить его просьбы, но многие советники были настроены против адмирала. Он вспомнил сценки, высмеивавшие гугенотов. Было ясно, что новое дружеское отношение к гугенотам, которое разыгрывали католики во время свадебных торжеств, было насквозь фальшивым. Он начал читать бумагу, которую держал в руке. Колиньи шел немного впереди своих друзей, полностью погрузившись в изучение документа. Один листок из пачки, который он нес, упал на землю. Когда он нагнулся, чтобы подобрать его, пуля просвистела над головой адмирала и впилась в стену одного из домов. Калиньи повернулся и увидел в окне ближайшего дома фигуру человека. Адмирал указал на него друзьям. В это мгновение грянул второй выстрел. Пуля оторвала калиньи палец, задело руку и застряло в плече. «Этот дом! Из этого окна!» — крикнул адмирал. Несколько его друзей бросились к дому, другие столпились вокруг коленьи. Рукав Камзола стал мокрым. От потери крови у коленьи закружилась голова. «Король!» — промолвил он. «Сообщите ему немедленно!» Мерлин, один из его соратников, Поняв, что адмирал теряет сознание, обхватил Колиньи рукой. — Доберемся до вашего дома, — сказал он, — как можно скорее. — О, — пробормотал Колиньи, прислонившись к Мерлину, — это дело рук де Гизов. Они замышляли это, когда герцог мирился со мной. Медленно, превозмогая боль в окружении нескольких друзей, не бросившихся искать убийцу, Колиньи вошел в свой дом на рюбе Когда королю сообщили новость, он еще играл в теннис. — Ваше Величество, адмирал ранен. Это произошло, когда он шел домой. Стреляли из пустого дома. Карл замер, сжимая ракетку. Он испугался, он посмотрел на Гиза. Лицо Генриха оставалось бесстрастным. Оно не выдавало его чувств. Король заметил ярость в глазах Телиньи. — Ваше Величество, отпустите меня к нему, — попросил Телиньи. Карл ничего не сказал. Он продолжал смотреть в пространство перед собой. — Нигде нет покоя. Каждому угрожает опасность. Мира нет. — Неужели я не получу даже короткого покоя? — всхлипнул он. — Ваше Величество, умоляю вас, отпустите меня к адмиралу. — Иди, иди! — крикнул Карл. — О, Господи, что они сделали с моим другом? Гиз шагнул к королю. — Ваше Величество, необходимо послать за докторами. Вероятно, еще можно что-то сделать. Да — Да-да! — Почти завизжал Карл. Отправьте их всех к адмиралу. Вызовите паре. Он спасет калиньи. Я сам пойду к нему. Я... Плача, Карл побежал к дворцу. Катрин невозмутимо сидела в своих покоях, когда мадолена вбежала в комнату с новостью. — Мадам, в адмирала стреляли. стреляли — Стреляли? Катрин ликовала, но ее глаза изображали ужас. — Мадалена, ты лжешь! Это невозможно! О, да, мадам! Он шел в сторону Рюбетизи от дворца. Кто-то выстрелил в него из окна пустого дома. Но это ужасно! Катрин не двигалась. Она подумала, я пошлю в Рим его голову. Она прибудет почти одновременно с известием о бракосочетании. И... «Кто стрелял? Ты выяснил это, Мадаленна? Это еще неизвестно, мадам. Но убийца прятался рядом с домом Шануана де Сен-Джермен Доксеруа, бывшего наставника де Кизов. «Преступника поймали?» «Не знаю, мадам». «Тогда иди и выясни, что сможешь. Ступай на улицу. Послушай, что говорят люди». Катрин уже была готова к встрече с королем, когда он явился во дворец. Его глаза сверкали от ярости. Королева-мать заметила знакомое подергивание рта, пену на губах. — Ты слышала? слышала — Слышала! — закричал Карл. — Моего дорогого друга-адмирала, великого Гаспара де Колиньги, пытались убить! — Если попытка оказалась неудачной, поблагодарим за это, Господа, сын мой! Если он не умер, мы должны спасти его. Мы должны спасти его. Паре! Паре! Где Паре? Карлик, не стой, уставившись на меня. Иди, иди и доставь ко мне Паре. Пойдемте все, найдем Паре. Нельзя терять ни мгновенья. Когда ты найдешь Паре, отправь его в дом адмирала. Вели ему не терять время, или он ответит мне за это. Мама, я должен немедленно пойти туда, должен попросить его выжить, остаться в живых. Мой сын, тебе надо успокоиться. Дорогой, ты не можешь идти в таком состоянии. Я должна проводить тебя. Подожди, дождись новых вестей. Обязательно отправь туда паре, но сам пока не иди. Ты не знаешь состояние адмирала. Погоди, прошу тебя, тебе ни к чему лишнее потрясение. Карл, подергивая свой камзол, отчаянно всхлипывал. «Он был мне отцом. Я верил ему. Его убили. Он, верно, сильно страдал. О, Боже, как он страдает! Льется кровь, его кровь!» «Ты не должен видеть ее», — сказала Катрин. «Подожди, сын. А, вот и паре. Паре, король приказывает вам немедленно отправиться в дом адмирала» и спасти его жизнь. Идите как можно скорей Да, поре идите, идите, не теряйте время, идите немедленно!» Катвина обратилась к карлику. «Позови Мадлен и мадемуазель Туше. Пусть они тотчас придут в покое короля». Они объединили свои усилия для того, чтобы успокоить несчастного короля. Лидеры гугенотов собрались в доме на рюбе Телиньи, Генрих Наварский, принц Конде, герцог де Ларош-Фуко ждали в приемной. Никлас Мусс, старейший и самый преданный слуга Гаспара, а также его помощник Мерлин, оставались в спальне адмирала. Было отправлено послание Монтгомери в Сен-Жермен. Возле дома собрались гуденоты, звучали возмущенные голоса, люди снова и снова повторяли имя Дегиза. Увидев амбруаза Паре, величайшего хирурга-гуенота, спешившего к Колиньи, толпа обрадованно зашумела. — Люди расступились, пропуская врача. — Да поможет вам Господь, Мсье Паре. Пусть вам удастся сберечь жизнь нашего великого лидера, которого хотели погубить злодеи. Паре заявил, что он сделает все возможное, и скрылся в доме. Он застал адмирала обессилевшим. Рана сама по себе не казалась смертельной. Но Колиньи потерял много крови, пуля, застрявшая в плече, могла быть отравленной. Наварец и Конде, Телиньи и Рошфуко последовали за Паре в комнату. — Господа, — сказал Паре, — возможно, придется ампутировать руку. Если это удастся сделать успешно, опасность существенно уменьшится. Колиньи услышал слова врача. — Если вы так считаете, — решительно заявил он, — сделайте это. Порет тщательно осмотрел руку адмирала, смыл пятна крови и прощупал ткани. Потом хирург улыбнулся. — Все не так плохо, как я сначала думал, — сказал он. — Рука в неплохом состоянии. Вероятно, достаточно будет удалить остаток пальца и извлечь пулю. Колиньи ждала мучительная процедура, потому что под рукой не было опиума. Адмиралу предстояло наблюдать за тем, как хирург будет орудовать щипцами. мусы и Телиньи держали Колиньи. Его губы были бескровными, лицо бледным. Он напоминал труп. Однако стонал не адмирал, а Телиньи. Мус всклипывал. — Мужайтесь, мои друзья, — сказал адмирал. — Боль терпима, и она скоро прекратится. Все, что выпадает на нашу долю, происходит по воле Господа. — Да, мои друзья, — прошептал Мерлин. — Поблагодарим Господа за то, что он сохранил адмиралу жизнь, пощадил его голову и рассудок, и не будем упрекать Всевышнего за происшедшее. — Обрубок указательного пальца был, наконец, ампутирован, и после нескольких весьма болезненных попыток хирург извлек пулю. Адмирал в полуобморочном состоянии откинулся на руки Телиньи и Мусса. Он мечтал, чтобы забытье избавило его от мук. Но он очень долго воспитывал в себе терпение и выносливость, всегда приносил свое тело в жертву интересам дела. Он боялся, но не новых страданий, а того, что значило покушение для всех его друзей и последователей, собравшихся в Париже. — Сейчас у меня нет настоящих врагов, кроме Дегизов, — пробормотал адмирал. Но помните, мои друзья, удар могли нанести не они, Мы можем выдвигать обвинения лишь выяснив истину. Он услышал ропот. Кто-то сказал, мы пойдем и убьем Дегизов. Неужто они избегнут наказания за то, что они сделали с адмиралом? Холиньи попытался поднять руку и простонал. Нет, умоляю вас, никакого кровопролития сейчас. Это погубит Францию. — Оставьте его, — прошептал Паре. Ему необходимо отдохнуть. Все, кроме Телиньи, Мусса, Паре и Мерлина, покинули адмирала. В отдельные моменты этого мучительного утра Колиньи забывал, где он находится. Один раз он решил, что лежит в Шатильоне со своей первой женой после рождения Анделота. Затем ему показалось, что этот ребенок не Анделот, а Франсуа. Он услышал известие о смерти другого Анделота. Потом увидел себя с Шакли и Жанной Наварской в Розарии. — Отдохните, отдохните, — взмолился Паре. — Вы должны это сделать. У вас сильный организм, господин адмирал. Но вы нуждаетесь в отдыхе, потому что потеряли много крови. Но адмирал не мог отдыхать. Когда эти непоколебимые гугеноты, а также маршал Де Коссе с Дамвилем и Виларом навестили Колиньи, он вспомнил, что его тревожило. «Я боюсь, мои друзья, но не смерти». И вдруг ему показалось, что в поло полозабытье на него снизошло прозрение. Он мысленно увидел молодого короля с безумными, растерянными глазами. Карла держала за руку женщина в черном, со зловещим, улыбающимся лицом. Он должен предупредить короля. Он обязан сделать это, освободить короля от этой особы, олицетворявший недоброе влияние. «Я не боюсь умереть», — сказал он, — «если мне это суждено. Но прежде я должен увидеть короля. Возможно, чья-то воля пытается удержать его вдали от меня. Но я больше всего на свете желаю увидеть перед смертью короля, увидеть его наедине».